провожавшие и провожаемые, гордые, одинокие путницы, влекомые своей мечтой. Кляпов у них не было. Сначала принцесса мелькнула в голове Брока, когда он подошел к толпе плачущих женщин, но ее среди них не было. Она стояла поодаль, лежав ладони к стене, гордая, в черным, ожидая своей участи без единой слизинки в глазах. О, как ему хотелось расправиться на месте с этими двумя мерзавцами и освободить обманутых переселенцев. Но внутренний голос, шестое чувство, говорило ему, что надо выждать и отложить свою месть до того сладостного момента, когда можно будет рассчитаться разом со всеми. Он бесшумно приблизился к принцессе, наклонился к ней и, не коснувшись ее, прошептался. «Не бойтесь, я с вами!» Когда она повернула к нему удивленное лицо, и губы ее зашевелились, селись задать вопрос, Врот поспешил предупредить ее. «Тише, тише! Ни о чем не спрашивайте! Не шевелитесь! Они не должны ничего знать! Я все время рядом с вами, но вы меня не ищите!» Он коснулся ее левой рукой и прошептал. «Это я!» Это будет означать, что я рядом. Вы не возражаете? Нет, кивнула принцесса и едва заметно улыбнулась одними губами, в то время как с лица ее еще не исчезли следы изумления. А между тем старый обманщик со лживой маской добряка старался ласковыми словами остановить поток слез, рыданий, проклятий, не свергавшихся на него. Дамы! «Милые дамы, к чему эти рыдания? Фу, какими некрасивыми становятся ваши носики во время плача! Верните мне моего Янечка! Отдайте мне его!» Рыдала розовая девочка, еще ничего не понимая. «Я же не могу лететь без него!» «Похищение! Похищение!» — истерично кричала кинозвезда. «Бандиты! Воздушные пираты!» Дочь миллионера... Позабыла о поэте и горько оплакивала свои чемоданы. — Если вы не замолчите, — разозлился человек с моноклем, — возможно, потом вам придется раскаяться в этом. — Улыбочки, улыбочки, дорогие дамы! Нам нужны ваши улыбки, — скороговоркой упрашивал старый адмирал. — Покажите их, пока не поздно. Но стоны и плач усиливались. Больше всех шумела старая графиня. Она звала на помощь, требовала полицию, ругалась и грозила. «Негодяи! Подлецы! Попробуйте только поднять руку на беззащитную аристократку! Где же ваши звезды? На небе? Вам бы лишь грабить, водить дураков за нос! Пираты! Отдайте, бандиты, мой чемодан! Верните мои деньги!» Послышался голос милорда. «Бесконечная галантность нашего благородного Мюллера!» Он благочестиво поклонился, но существуют пределы, особенно когда речь идет о явном браке. «Грушу!» — неожиданно закричала, и один из мерзавцев загнал ей в рот кляп. Разом замолкли все остальные. «Ну вот, видите, дорогие дамы, а теперь прошу ваши улыбки». «Вот эту девочку, милорд, нельзя назвать слишком красивой, но вряд ли ей больше семнадцати». «Конечно», — усмехнулся Монокль, — «ей самое время идти в кабаре Дона Эрми Сен. После розовой девочки они выбрали дочь миллионера».